же вечером. Капитан милиции Кочкин. Начальник Ховринского отделения милиции попал в больницу с острым приступом аппендицита. Его замуже 2 месяца лежал с крупным воспалением лёгких. Поэтому на плечи капитана Кочкина легли заботы сразу двух его начальников. Но несмотря на то, что он был и начальником, и замом, его никто не освобождал от обязанностей опера. То есть его земля оставалась его землёй. И вот сегодня, дав распоряжение о пересоставе обусиленном контроле за объектами торговли на территории, он сам отправился притворять собственные указания в жизнь. Сильный дождь, начавшийся после обеда, сменился мелкой противной моросью. Кочкин шёл по улице, залитой водой, потеряв собачью службу и своих не вовремя заболевших начальников. По магазинам с кабинных изделий его поджидал участковый Киселёв. Здорово, Коля. Участковый был в форменном сером дождевике. Привет. Кочкин пожал руку. Ты, я смотрю, утеплелся. А ты как думал? Зло ответил участковый. У меня гимнастёрка от воды линяет. Выдали какой-то дерьмо крашенное. Поезжай на склад, обменяй. Как же они тебе обменяют? Жди. А ты ездил? А то нет. Совсем зажирелись в исте веке наши. поставил бы бутылку. При моём жаловании на всех бутылок не напасёшься, и то верно. Они зашли в продовольственный магазин, в магазин книги, опросили продавцов и ещё раз пересказали приметы преступников. В овочном директриса Аня, боевая хорошенькая бабёнка, к которой Кочкин был давно неравнодушен, угостила их виноградным соком и пригласила на обратном пути распить бутылочку. Предложение было принято с радостью. к промтоварному они подошли, когда начало смеркаться. В торговом зале Кочкину подбежала замдиректора Анна Филипповна. "Николай Павлович, только что трое подозрительных заходили, когда до да минут 10 назад. Куда пошли? Да вон они под фонарём стоят". Кочкин поглядел в окно и увидел троих хорошо одетых парней. "Пошли", скомандовал он участковому. Кочкин и Киселёв вышли из магазина. Под фонарём стояли трое крепких ребят в хороших костюмах. У одного в руке был небольшой чемодан. Документы, скомандовал, подходя Кочкин. А ты кто? лениво в растяжку спросил совсем молодой парень с чемоданом. Я из уголовного розыска. Но раз так, один из парней, высокий, худой с каким-то болезненно отёчным лицом, сунул руку во внутренний карман пиджака. И Кочкин узнал их. В эти несколько секунд, которые ещё жил, он мысленно сопоставил приметы похищенного и светлых габардин высокого. Кочкин сунул руку под пиджак и нащупал кобуру пистолета. Боли он не почувствовал. Просто нестерпимо ярко вспыхнул уличный фонарь и погас. Участковый Киселёв услышал выстрел и увидел, как падает Кочкин. Он попытался задрать плащ, чтобы добраться до пистолета, но пуля ударила по руке. Он упал и начал отползать, пытаясь спрятаться за сваленные у тротуара доски. Дико запричитала женщина. Вдалеке раздалась трель милицейского свистка. Киселёв всё-таки достал "наган", сел, но под фонарём уже никого не было. Только на земле, странно заломив руку, лежал Кочкин.